лава четверт В следующую затем ночь 7 декабря я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувство страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть. однако ожидание мое было бесплодно. И ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи, никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти совсем забыл о своем странном посетителе. Редкие попытки вспомнить – создавали почти болезненное чувство, так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда. В субботу нордона снова не было, он уехал в город. Я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматривал заграничные, весьма цененные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, И когда взглянул на библиотечные безбои часы было уже начало 12, а ложился я в постели редко после 11. -ти. Я заторопился и собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянув в темное окно. Там возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности, Я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра не без надежды, что когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет. Однако надежда моя не оправдалась. Теперь, при свете лампы, падавшим в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо. Спокойе и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять. Черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов. Лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья. Только одного я не мог рассмотреть — его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня — Что было в этом взгляде, я не умею сказать, он был прям неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения и впечатление от него Был ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня. Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернуло мне силы. он показался мне, просто наглым негодяем и сделав шаг к окну я что-то угрожающе крикнул и как тогда у окна моей комнаты он медленно повернулся и отошел сразу пропав в темноте ночи я засмеялся и возбужденно ходя по комнате несколько раз громко повторил какой негодяй нет только подумать какой негодяй доля возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час разбудить лакеи Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою и эти нелепые планы. Я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно и окна ее, находятся во втором этаже дома.